979-я ночь. Когда же настала 979-я ночь, она сказала: "Дошло до меня у счастливый царь, что Абдаллах ибн Фадиль вышел из дверей комнаты, думая, что Абу Исхак собутыльник спит". И когда он вышел, Абу Исхак удивился и сказал про себя: "Куда идет Абдаллах ибн Фадиль с этим бичом? Может быть, он хочет кого-нибудь пытать? Я обязательно за ним последую и посмотрю, что он будет делать сегодня ночью". И затем Абу Исхак поднялся и пошел за Абдаллахом, понемногу, понемногу, так чтобы тот его не видел. И он увидел, что Абдаллах отперчулан и вынул из него столик, на котором было четыре блюда с кушанием. И хлеб не приходил к нему от великого удивления, и он говорил про себя: "Смотри, ка в чем причина этого дела". И он не переставал удивляться до утра. А затем все встали и совершили утреннюю молитву, им поставили завтрак, и люди поели и выпили кофе и отправились в диван. Ябу исхак был занят этим приключением целый день, но он все скрыл и не спросил о нем Абдаллаха. А на следующую ночь Ибн Фадиль сделал с собаками то же самое: и побил их, и помирился с ними, и накормил их, и напоил. Ябу исхак последовал за ним и увидел, что он сделал с ними то же, что и в первую ночь, и в третью ночь было то же самое. А после этого он принес харадж Абу Исхаку с на четвертый день, и тот взял его и уехал, не сказав ничего. И он ехал до тех пор, пока не достиг Багдада. И вручил халифу харадж, и потом халиф спросил его о причине задержки хараджа. И Абу Исхак сказал: "О повелитель правоверных, я увидел, что правитель Басары уже приготовил харадж и хочет отослать его. И если бы я задержался на один день, он бы, наверное, встретил меня в дороге. Но только я увидел у Абдаллаха ибн Фадиля Дива, подобного которому не видел в жизни, у повелитель правоверных". А что это такое, о Абу Исхак, спросил Халиф. И Абу Исхак сказал: "Я видел то-то и то-то". И он рассказал о том, что делал Абдаллах с собаками. И потом молвил: "Я видел три ночи подряд, как он делал такие дела: бил собак, а после этого мирился с ними, и успокаивал их, и кормил, и поил. И я смотрел на него так, что он меня не видел". "Спрашивал ли ты его о причине?" сказал Халиф. И Абу Исхак ответил: "Нет, клянусь жизнью твоей головы, о повелитель правоверных". О, Буисхак, сказал халиф. Я приказываю тебе вернуться в Басру и привести ко мне Абдаллаха ибн Фадиля вместе с теми двумя собаками. О, повелитель правоверных, воскликнул Абу Исхак. Избавь меня от этого. Абдаллах ибн Фадиль оказал мне крайнее уважение, и я проведал об этих обстоятельствах случайно, без намерения, и рассказал тебе, как же я вернусь к нему и приведу его. Если я к нему вернусь, я не найду на себе лица от стыда перед ним. И подобает послать кого-нибудь другого с указом, написанным твоей рукой, чтобы он привез к тебе Ибн Фадиля и собак. Если я пошлю к нему другого, он может быть станет отрицать это дело и скажет: "Нет у меня собак", молвил халиф. Если же я пошлю тебя и ты ему скажешь: "Я тебя видел своими глазами", он не сможет этого отрицать. Ты непременно должен к нему поехать и привести его и собак, а иначе неизбежно твое убиение. Ихрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.